Глава восемнадцатая. День клонился к вечеру, когда мы, наконец, вышли на узкую поляну среди вековых елей. Горный воздух был свежий колюч, пах снегом и далёким холодным ветром, что гулял по белым хребтам Кавказа. Завораживающая красота. Статная, величественная и... жестокая. Здесь, в его родных местах, я вдвойне ощущала, какой он. Идущий рядом. Суровый, молчаливый, тактично предложивший ещё в начале пути не скатываться на претензии и истерики, а просто идти. Экономить силы. Вокруг всё утопало в белизне. Снег лежал плотным ковром, хрустел под ногами и искрился алмазами в последних лучах солнца. Мысленно благодарила того, кто собирал нам вещи. Пригодилась и тёплая практичная обувь, и мембранный костюм, и шапка. Уверена, чудесное открытие внутри огромного рюкзака за мои спиной ещё меня удивят. но удивление я не ощущала тяжесть поклажи. Нагрузка была как-то правильно распределена. Уже близилась ночь. Та самая зимняя ночь в горах, полная мёртвого безмолвия, которая будто впитывает любой звук. И это пугало меня. Сил было всё меньше. В желудке урчало. Но я боялась задавать вопросы Анзору. Странное чувство. Здесь, среди дикой природы, понимая, что на многие километры мы, возможно, единственные люди, ощущение его значимости многократно усиливалось. И я зависела от него. Здесь и сейчас жизненно зависела. По закону гор, по инстинктам, по правилу естественного отбора. Он был сильным физически мужчиной хорошо знакомым с этими местами. А я? Сколько проживу я, не будь его рядом?» Страх, то и дело охватывающий меня в погружающемся в синий мрак безмолвии, заставлял ноги заплетаться и избавлять темп. «Устала?» — обратился ко мне Анзор, заметив, что я не поспеваю. «Есть немного». Ответила тихо даже для самой себя. «Через пару десятков минут должны выйти к реке. Там опушка леса. Очень удобная. Она защитит от ветра». Там и разобьём палатку». «Палатку? Или палатки?» «Он не оговорился?» «Мы будем ночевать в открытом лесу?» «Ну, прости, пятизвёздочного отеля вокруг не просматривается». От нарастающего волнения я даже не отреагировала на его сарказм. Моё внимание тут же привлёк гул, который с каждым нашим шагом усиливался. «Что это?» Испуганно произнесла я, непроизвольно вжимаясь в бок анзора. «Не бойся, это водопад. А дальше сразу река». Сейчас немного пройдём, и можно будет делать привал. Наверняка в дневное время вид тут просто фантастический. Но сейчас эта падающая масса воды только до чёртиков пугала. Какой-то первобытный страх, уходящий корнями в нашу природу. Такой не испытаешь, живя в городе ни за рулём автомобиля, не заплутав в узких улочках даже неблагополучного района. Там, в цивилизации, ты всегда знаешь, что можешь рассчитывать на помощь, что есть контроль, силы правопорядка. А здесь? Здесь есть только ты и Бог. а ещё спутник рядом. И хорошо, когда он такой, как мой. Большой, уверенный, явно ориентирующийся в этих местах. Мы выбрали место для стоянки у подножия склона на берегу, где шум водопада остался позади, а перед нами был только лес с обеих сторон. Высокие статные ели стояли густо. Их лапы были согнуты под тяжестью снега, словно древние великаны усталые от зимней стужи. Здесь было действительно относительно тихо, укрыто от ветра. «Сейчас нужно будет немного поработать, Рада, поможешь?» На рюкзаках у обоих из нас оказались эластичные петельки, в которые были вставлены различные предметы. Небольшая лопатка, какой-то странный крюк и ещё что-то. Я ведь совсем не разбиралась в этих агрегатах. «Нужно расчистить и утрамбовать снег под палатку и кострище», — объяснял анзор. Начали работать, молча, слажено Загребали, топтали ногами, выравнивали площадку. С каждым шагом чувствовалось, что холод пробирается всё глубже, пока под ногами не появилась плотная окаменевшая земля. Анзор откинул лопату и достал из рюкзака палатку. Вернее, такому неопытному походнику, как я, едва ли данная конструкция из мягкого гнущегося материала могла показаться палаткой. В моём представлении это было нечто из камуфляжа, как в мультиках. Шалаш, который крепится на верёвке и колышки Но Анзор раскрыл чудо человеческой мысли в два счёта, и я охнула, увидев перед собой настоящий микродомик. «Теперь матрас», — деловито сказал он. «Помоги мне его расправить». Достал компактный электронасос. Вставил в отверстие. Пара минут, и внутри палатки лежало просторное ложе. Одно. «Мы будем...» Прикусила губу, так и не решившись задать вопрос в лоб. «Да, Рада», — посмотрел на меня остро. «Мы будем спать вместе, чтобы не умереть с холоду и не быть сожранными дикими зверями. В таких местах нужно держаться вместе. Так надёжнее». Я нервно кивнула и отвела глаза, вопросительно уставившись на раскрытые рюкзаки. Очевидно, ещё далеко не всё было готово к ночёвке.